Быстро входит Елизавета. Ну что? Как? Решили? Угу. Саша. Саша, мальчик мой бедненький. Не могу. Не могу. Не не могу я, Лизхин. Ну что же делать, Саша? Надо. А если кровь? Пусть кровь. Пусть все, что угодно, все лучше, чем то, что теперь. Пусть наша кровь. Не наша Ну? ну, что ты молчишь? Говори. Или ты считаешь, что мы должны через кровь? Не знаю. Нет нет, нет, нет, Молчи, молчи. Если ты скажешь, Бог не простит. Я не знаю, простит ли Бог, но мы должны. И вновь на сцене истопники. иди костяпа Ложись спать. Я посижу, Данилыч. А то как лягу не добудешься. Ну, с Богом. А я пойду. Пойду к печке прикорну. Дело наш старый Поясница что-то ломит. Не к морозу ли? О, Господи, дай Бог морозится до да солнышко. Зал в Михайловском замке. Несмотря на множество горящих в люстрах свечей, полумрак от густого тумана. Концертный вечер. Императрица Мария Федоровна и члена императорской семьи в окружении придворных. Что это, как цемнограф? Туман от сырости, Ваше Величество. Здание новое, просохнуть не успела. Мне нравится туман. Белый мутный, точно опалыванный. От радуга и люди, как привидения. И на дворе туман, сгиня редать. Девятнадесятый век, девятнадесятый век. Нынче дни все такие туманные, тёмные. А в старину бывало и зимой, это как солнце светит. Помню, раз у окна в Эрмитаже стою, а покойные государы не подошли и шторку опустили собственными ручками. Что это говорю, ваше величество, вы себя утруждаются? А на матушку улыбнулась так ласково. Одно солнце там на небе, а другое здесь на земле. Отжили, отжили мы светлые дни. Простите, Ваше Величество, я сбилась, я присяду. Что с вами, Шарлотта, Карлова? Ничего, заблудилась. А тут солдаты как гаркнут вон. Ну, прежде они все кружью командовали, а теперь вон. С непривычки все пугаясь, подхватила юбки, ну, бежать, споткнулась, упала, коленку ушибла. Бедная, бедная. А я думал, привидения. Какие привидения? Господи. Здесь, говорят, в замке ходят. Батюшка сказывал. Ваше высочество, ну, зачем же вы на ночь? Я их ужасе как боюсь. Девятнадесятый век, 19 девятнадесятый век, чертовщина везде развела. Господа, господа, ну, вы же ни во что не верите. Ну, у вас же все натура и натура. А мне вот хоть одним глазком заглянуть на тот свет. Что вот там такое? Когда умрем, сударыня, времени будет довольно на неосезаемость. Душинки наши набродятся досыта, а пока живы, милее нам здешние душинки. Да ну вас, шалун! Отстаньте, отстаньте! Его величество! Едва отвечая на поклоны, выходит император Павел I с княгиней Анной Гагариной. Они садятся рядом. Евгений плачет-то из алого бархата, точно из царского пурпура. Субретка в пурпуре. Будь поумнее, под башмаком бы его держал. Либо башмаком бы в него кидала Как он, не нилибило Аннушка, моя улыбочка. Не надо. Не надо государю видеть. Да пусть видит. Я ничего не вижу, не слышу и не чувствую, кроме тебя. Я хотел бы вот здесь вот, вот у ног твоих, Анна. Ради бога. Ради Бога, Ваше Величество, увидит. Аннушка, моя улыбочка. от чего ты такая грустная? Я думаю, ах нет, простите, я только хотела бы, чтобы все знали вас, как я, но никто не знает. А я не умею, глупая. Глупая, простите, я не так. Так, так, так, Аннушка. Благодарю, сударыня, благодарю за эти слова. Знаете, что я, умирая, Думать буду о вас, Павлышка, миленький. Если бы ты знала, Анна, как я счастлив, как желал бы всех сделать счастливыми, каждого к сердцу прижать и сказать, чувствуешь ли ты, что сердце это бьется для тебя? Но оно не билось бы, если бы не Анну. Нет, я тоже не умею, тоже глупый, как ты. Будем вместе глупыми. Мария Федоровна и Палин в стороне. А мы ругод Майн-либер Петр Алексеевич. Неужели это возможно? В России, Ваше Величество, все возможно. И вот в «Видомостях» пишет. Российский император, желая положить конец воинам уже 11 лет Европу терзающим, намерен всех прочих государей пригласить на поединки сразиться. Господь, Господи, на чем же они сражаться будут? На мечах или на копиях, что ли? Как рыцари бывало на турнирах. Рыцари, турниры? А Брунгот и Смирин я ничего не понимаю. И я ничего не понимаю. Павел, Анне. А я знаю, о чем они судачат. О чем? Знаю. Давай их дразнить. Нет, нет ради у, бога. У, у, ради бога, и без того ее величество... Надоело, не в свое дело суется. Мозги куриные. Ну-ка, пойдем-ка. Зачем? Зачем, Павлушка? А затем, что весело шалить хочется. О чем беседовать, изволите? О новом прожекте для Павловска, Ваше Величество. Храм Розы без шипов. Только о Розе? Начали с Розы, а кончили... Шипами. Почти что так. Кончили вызовом, который Вашему Величеству было угодно сделать иностранным государем Ага, и как Вы о всем полагаете, сударыня? А Верпаульхин, Майли Верпаульхин. Извольте говорить по-русски. Вы императрица российская. Ну, ну отвечайте-ка или спрашиваю. Право, я не знаю, Ваше Величество. Мысли мои зоуфервер. Так, а вы, граф? В царствовании императора Павла I Россия удивила Европу, сделавшись не покровительницей, а защитницей слабых против сильных, утесненных против утеснителей, верующих против нечестивцев. Изя истинно великая, истинно христианская мысль возникла в рыцарской душе вашего величества. Поединок же он, и всему делу венец. Воскресение древнего рыцарства. Хотите быть моим секундантом, ваше сейдство? Недостоин государь. Достойный, сударь, достойны Вы меня поняли? Да, воскресение древнего рыцарства. Под стягом мальтийского ордена соединим все дворянство Европы и крестовым походом пойдем против якобинской сволочи отродия Хамова. Помоги вам Бог, государь. Не имел и не имею цели иной, кроме Бога. И пусть меня Дон Кишотом зовут. всей доблестной рыцарь не мог любить Дульцинаю так, как я люблю человечество. Не подданные за государей. А государи за подданных должны кровь-то свою проливать. Я первый на поединке он нам пример тому покажу. А господа политики с носом останутся. Меня думали за нос водить. Но, к несчастью для них, у меня нос, курнос, ухватить нежето. Перестань, перестань, Павлушка, ради бога. Не буду, не буду, надоели мне они. Так бы вот запрыгал бы, вот завертелся бы на одной ножке император всероссийский. Покинешь матерню утробу, Твой первый глаз есть горький стон, И, отходя от селька гробу, Отходишь ты с теня, и вон, Стон и смех, смех и стон! Ваше Величество! Ваше Величество! Курьер из Парижа, от господина первого консула, Генерала Бонапарта! Принять, принять, принять! Милуйте, Ваше Величество! Он и Бонапарт проходимец, выскочка! Без рода, без племени, говорят из той же якобинской сволочи. Ваше императорское величество, от господина первого консула, генерала Буанапарта, послание. Да, да, да, да. россии и франции должны мир пополам разделить. А генерала Буанапарта законным государем... Мы признать готовы. Нам все равно кто, только бы государь законный. Ну что, угомонились господа французы? Ну, слава богу. А теперь что? Как там у вас в Париже? Сказать правду, ваше величество, показался мне Париж большим котлом, в котором что-то скверное кипит. Народ все еще зверь неистовый, всюду надписи. Омерзение вселяющее, вольность, равенство, братство. Церкви пусты, а кабаки до да театра битком набиты. Господин первый консул меж двух шеренг солдат в оперу ходит. Ложа запирается замками, как тюрьма. В годовщину революции праздник устроили на полмиллиона народу. Ночью фейерверки, и хотя транспаранты вольности горели всюду, Никто уж не кричал, да здравствует вольность. Все кричали, да здравствует Буанапарт. Молодец. Так вот их и надо. Ну что ж, завтра в Париж с ответом. Убываем, в союзе с первым консулом даруем мир всему миру восстановителями будем потрясенных тронов и оскверненных алтарей. Ну, что вот ты, сударь Куксевса? Ваше Величество, союз с народом безбоженным и буйственным, исполненным духу Антихристова. Ну, тебе же ведь сказали, что господа французы образумились. Ну, образумились, нет ли, что нам до них? Россия первая держава в мире. Когда другие державы метутся, пребывает Отечество наше покойно, десницей Божьей хранимое. Да не дерзаю же равняться знамена и державы, мыльным пузырям подобные, антихристовым духом исполненные, где, где не слышно россов, как буря, мир они прошли. Вот, за патриотические расположение, ваши сударь, благодарю. А насчет антихриста, братец, не бойся, в обиду не дам. Ой-ой-ой, святой отче, адмайерам да и к еще большему величию. Ты откуда? Зачем пропустили этого паттера? Ведь он, Ваше Величество, и без пропуска всюду пролезет. Ваше Величество, в прожекте моем... Ох, как ты мне надоел со своим прожектом хуже горькой редьки. Отстань! В Писании сказано «Едино стадо, един пастырь». Когда соединятся власть кесаря-самодержца российского с властью первосвященника римского, земное с небесным. Я говорю, отстань! Отстань! Брысь! Ваше Величество, одно только словечко, и его святейшество Папа сам приедет в Петербург. Вот привязался! Ну на что мне твой Папа? Папа глава церкви! Брешь! Не Папа, а я! Царь и Папа вместе! Кесарь и первосвященник. Я, я один во всей вселенной. Ваше Величество. Ты меня в Далматике видел? Нет, я не имел счастья. Алло, Иван, Иван. Здесь, Ваше Величество. Иван, э, принеси, братец, Далматик. Новый тот, ненадеванный. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну, кстати, и примерю. Павлушка, как можно здесь при всех? кутайсов вносит Далматик. Павел надевает его перед зеркалом. Да не надо, ты сзади посмотри. Сзади как. хорошо, Ваше Величество, вот по бокам складочки. Да? Павлуша, смеяться будут. Пускай, когда в багринденцу облекали Господа, тоже смеялись. Ну что, отче, видишь? Вижу, Ваше Величество. И разумеешь? И разумею. Ну вот так вот и напиши, папе. Да-да, так и напишу. Что это мне? Каких зеркал понавесили? Куда не посмотришь, лицо все накриво. Точно шею свернули. Побутнело стеклышко, заиндевело. Сейчас суконочкой протру. Отстань, Аннушка. Пойдем в тронную. Там лучше видно. Моченьки мои нету. Лопну. Как он Саша, сейчас тут в долматьке-то перед зеркалом? Поверх мундира и ряса поповская. Балмаскарад. Обезьяна в рязи. И лицо накриво, шею ему свернули. Перестань. <свят> не смешно, а страшно. Да, страшно и смешно, как во сне. а сын. Что все это значит, Петр Алексеевич? Поединок, Бонапарт, царь-священник, долматик Я ничего не понимаю. И я ничего не понимаю, Ваше Величество. Спросить у Роджерсона, что ли? Роджерсона, <свят> леб-медика. Зачем? Что такое? Граф. Граф, неужели вы думаете? Господа. Господа, взгляните. Туман. Туман. Что это будет, господа? Да вы, гляди, поднимемся вместе с туманом и разлетимся Привидение. Привидение. Что это, господа? Что такое? Это тревога. Ваша сияние. Ваше сиядельство! Ваше сиядельство, тревога! Бачка по дворце! Сюда идут! Градушка! Град? Штой! Вбегает офицер со шпагой на голову. Где государь? Что Где государь? Как вы смеете? Сударь! Присутствие величества! Со шпагой! Ребята, за мной! Где государь? Что Где случилось? Государь? Это государь! По марш! Марс на ногах! А чёрт и прятает? Я сокенце говорю. Что ты их так Ваше Величество, должно быть опять тревога фальшивая. Павла! Вигель! Шпиц-Рутенов! Я вас всех... Государь! Оставьте, княгиня, вы не знаете. Знаю, Папа. нет Знаю, миленький, верный все. Разве не видишь, как испугались? Что? Испугались? Так точно, Ваше Величество. Где уже испугались? Чего, говорит дураки, испугались? Да думали, беда во дворце. На дворе туман. Сгинь не видно, тут тревогу забили. Вот как закричит беда во дворце, но мы и кинулись. Видно. Черт попутал, померечь его, Ваше Величество. Вот дураки, а? А мне теперь что с вами делать? Прости. Прости, Павлышко. Точно нет между вами изменников? Царь-батюшка, все слуги верны. Изволь, мы умрем за тебя. Бог с вами, я прощаю. отец наш милостивец. Да ты что? Пошли это... тебе, Господи. Да что это ты, бравый солдат, оплачешь? Как баба. Ну-ка, уставай. Государь-батюшка, родимый, благослови тебя, Господи. Видишь, видишь, Павлушка, как они тебя любят. Да, любят. Спасибо, ребятушки. Спасибо. Рады стараться, Ваше Величество. Ура, братцы. Ура! <свистит> ельник мой, ельник, частый мой березник. Лёшеньки-люльник, лёшеньки лёшеньки-люльник. Ельник мой, ельник, частый мой березник, Люшеньки люби, люлик, люшеньки люби. Частый мой березник, глубокий колодец, Люшеньку благословен гряды во имя Господне. Какая И вновь на сцене уже знакомые нам искупляки. Галочки, галочки. Не пожарытые, не пожарытые. Э, стёпкам. левая. правая. Ну прямо вот глубло. Вот а в прежние годы в Гатчинском дворце ночью вот так бывал сидишь, в печке огонь держишь, не дай бог печка остынет или жар лишний пойдет, О, не приведи Господь. И вот так сидишь и сквозь дверь все слышишь, как... Молится, ох, издыхает, лбом об пол колотит, колотит, земные поклон кладет. Грехов, видать, много. Ах, да, Бог простит. Эх, и залами вжелиха шапку на бекре Он отправился к уме своей курей Там кума его пекла А папа, добрая, румяна и пила, и Приемная Павла с разных сторон Входят Мария Федоровна и лейб-медик Роджерсон Где он? Где он? Не, не угодно ли вашему величеству обождать? Государь никого принимать не изволит. Меня сейчас прогнали. Абрам Гот, свилым. Доктор, что случилось? Я и сам не знаю. Кажется, во время прогулки по летнему саду его величество дурно сделалось. Господи! Господи, ну а что это значит? Нет, нет, нет. Вы не извольте беспокоиться, ваш величество. Это лёгкий приступ удушью в результате оттепеля. Дашь бог, и так обойдётся. Надо бы кровь пустить, но... Нет, нет, не обойдётся. Ну, неужели вы не видите? Он болен. Не ест, и всё такое грустное. Я не знаю, что с ним. Смотрю на него, у меня сердце болит, и страшно, страшно. Слышали, дети? Государь болен. Государь болен, а мы под арестом. Под арестом? За что? Бог весть. Сейчас сводили в церковь присягать. Кому? Зачем? Императору Павлу Первому. А зачем неизвестно? Ну, должно быть, усомнились в первой присяге. Только чего вторая лучше первая, опять неизвестно. Боже мой! Боже мой, я ничего не понимаю. Входит Палин. Граф, наконец-то... Простите, Ваше Величество, я государю. Нет-нет, постойте, вы нам должны объяснить... Ради бога. Я уже имел честь докладывать вашему величеству. Я ничего не понимаю. Петр Алексеевич, Петр Алексеевич, я хочу знать, вы слышите, я хочу знать все. Я вам приказываю. Мы здесь все вместе одни. Мы можем обсудить на семейном совете. Куда вы, господин доктор? Подождите, сделайте милость. Вы нам нужны, вы нам нужнее, чем кто-либо сейчас. Да с богом все обойдется. Кажется, без вас не обойдется. Договорите да же, что такое, граф? А то, ваше величество, что нужно быть готовым ко всему. Мы объявляем войну пяти-шести европейским державам. Пяти-шести? Да, а когда доложить государю осмелился, немного ли будет, то ответить изволили. Сколько бы мух у меня перед носом не жужжал, я их гоню. Но нам Европы мало. Нужно Азию, поход на Индию. По следам Александра Македонского 20 тысяч донских казаков уже выступили К Оренбургу и далее Без обоза, без продовольствия, без карт И даже без маршрутов Приказано завоевать Индию И завоюем Граф граф Абрамгот, да что вы такое говорите Ну может ли быть, чтобы мы об этом ничего не знали Я и сам узнал в последнюю минуту Да и чай многого еще не знаю Господи Господи, что же будет, а? А будет, полагаю, англичане даром Индию отдать не согласятся и пожалуют к нам в гости. Не сегодня-завтра флот их появится у наших берегов и начнет бомбардировать. Сперва Кронштадт, а потом и Петербург. О, Петербург? Да, и мы погибли. Погибла Россия. Господи, Господи, что же делать? Делать нечего, Ваше Величество. Погибать так погибать. Как? Как? Повторите? Я, говорит, вижу, пора нанести великий удар. Великий удар? А что это значит? Не могу знать, Ваше Величество. Подумать боюсь. Понимаю. Я теперь понимаю. Ведь он хочет меня и всех нас. Боже мой, Боже мой! так вот что значит я же и говорить гос сударь не екатерина 2 то я вам не петрр 3 я же тогда этого не понимала а теперь так это значит что я хочу его это я-то полен и мария федоровна отходят в сторону при хитрое а что ты что не видишь чему клонит почему а к тому что наш батюшка спятил Что ты, Кость? А что? Может быть, и вправду. Голова-то у него умная, умнее, пожалуй, всех наших голов. Да есть там машинка, на одной ниточке держится. Ниточка оборвется, машинка завернется, и капот Страшно. Да, страшно. А, впрочем, наплевать. Государь император. Входит Павел. И, остановившись в дверях, скрестив руки... Глядит на всех молча, подходит по очереди к Марии Фёдоровне, Александру, Константину и Палину, глядит в упор, наконец возвращается к двери, обернувшись, высовывает язык и уходит. <свист> <свист> что это было? А? а что это было? Машинка завернулась. Как вы полагаете, доктор? Ну что, Град? Что это было сейчас здесь? Ничего не было. Как а язык? Мы врачи привычные. Нам пациенты всегда язык показывают. Доктор, доктор, бегите к нему, скорее. Нет, нет, нет, нет, нет увольте, ваше величество. Меня уж раз прогнали, да еще чуть не пришибли, лучше кто-нибудь другой. Граф! Нет, слуга покорный, я в сражениях бывал, ядром не кланялся, а туда не пойду, воля ваша государственная, хоть казните. Александр, Константин! Куда уж нам, Матушка! Мы под арестом. Идёт! Прошу извинения, Ваше Величество, к обеду ждать заставил. Что-то аппетита нет. Вы уж, господа, не взыщите. Без меня за стол садиться, извольте. А я уж подойду. А что это вы все как в воду опущенные? Напугал я вас, видно, давеча моей шуточкой. Но не буду, не буду. Пошутил и довольна скажите-ка, ведь и я человек. М? Ну, отвечайте-ка, и спрашиваю, человек или нет. Человек, ваш Величество. Но если человек, значит, могу ошибаться. И вы человек. И я человек. Значит, можете простить. Простите же меня, сударыня. И вы все, господа, если я в чем-то перед вами... Перестаньте... Ну, что за комедия? Граф Палин, у меня к вам дело. А вас, господа, не задерживаю. Доклад, сударь, готов? Так точно, Ваше Величество. Прошу садиться. Нет, нет, нет. Лицом к свету. Когда я с кем говорю, сударь, то привык смотреть прямо в лицо. Слышите? Прямо в лицо. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну, то уже. Извольте докладывать. По указу Вашего Императорского Величества два курьера отправлены. Что Вы делаете, граф, когда не спится? У меня государь сон, слава Богу. Счастливец. Значит, совесть спокойна? Курьер к Его Величеству, королю Прусскому. А дурные сны бывают? На медне снился. А что? Безделица сущие будто бы я куколка такая, что никак не повалишь, упадет и встанет, упадет и встанет Ванька, встанька Да, это сон при превеселый Нет, государь, скучный, упал и встал, упал и встал, так всю ночь и промаялся Королю прусскому предписание княжества Ганноверское занять войсками в 24 часа А мне хуже снилось Будто бы кафтан парчевый натягиваю. Узкий-приузкий. Узкий. Никак не влезу. Все тискают. Так сдавили, что вдохнуть не могу. Закричал и проснулся. Вот с тех пор бессонница. Другой курьер в Париж. Господину первому консулу. Печку льдом. Печку льдом. Печку льдом. Печку льдом? Ну да. Головой к печке сплю. Велел топить не жарко, а чтобы в спальне было ровно 14 градусов. Проснусь бывало, пощупаю, холодно Посмотрю на градусник, 14, и сплю. А на медне проснулся, горячохонько. Ничего никому не сказал, только на другой день встал из-за ужина пораньше, да прямо в спальню. Гляжу по всему полу рогожи, и печку льдом натирают. Но стынет до ночи, пока не пощупаю, а потом опять нагревается. Шуты гороховые. А все на меня валит. Говорят, с ума сошел. А при тут я, сударь? А? При тут я? не при чем, государь. Ну, тот уже Продолжайте, продолжайте. В случае неисполнения королем прусским предписанием... Расскажите, граф, в 1762 году когда государя отца моего убили, где вы быть изволили? Здесь, в Петербурге, ваше величество. Здесь? И что же делали? Был молод, в чинах малых. Ничего не знал про заговор. Не знали тогда. Ну, а теперь знаете? Ну, отвечайте-ка, спрашивают. Знаете или не знаете, что меня убить хотят? Знаю, государь. Знаете и молчите? Ваше Величество, я сам во главе заговорщиков. Вы? Что такое? Сумасшедший? Никак нет, государь, я в совершенном рассудке. Ну, ты че, что ли, с ума сошел? Печь культом! Государь, умоляю, минуту спокойствия. Если бы я не был убежден, что ваше величество обладает мудростью высочайшей, не столь человеку, сколь божеству присущую... Ну-ну, говорите, черт подери! Ну что, что, что, в чем дело? Дело столь явное, что и говорить-то почти нечего. Я во главе заговорщиков, чтобы знать все, следить за всем, и тем вернее охранить от покушения злодейского особо вашего величества. И слава богу, уже все нити заговора в руках моих... Шагу не сделают, слова не вымолвят, чтоб я не узнал. Умны, сударь, слишком умны, уж так умны, что с ума свести можете, Ванька-встанька, как вы посмели не донести мне тотчас же? Сколько раз хотел, уже слово было в устах моих. Но не имея улик достовернейших, коих и вы, ваше величество, еще не имеете, Не имея он их улик и милосердствуя, простите, ваше величество, Слово сие из недр души болящее и сторгнуто, и милосердствуя к вам, Щадя сердце родительское, я медлил, видит Бог, мочи моей не было». Мочи моей нет и сейчас сказать отцу, что сын его возлюбленный. Первенец. Александр? Да, государь. Наследник отца-убийца мысленный. Сгинь, сгинь, пропади. Я никогда не поверил, чтобы Александр... Дитя мое, мальчик мой милый. Я полагал, что ваше величество знать изволит более. Вот список заговорщиков. Их высочество оба сына, обе невестки, ее величество, почти все командиры полков, министры сановники. Все. Все, Господи. Господи, что же я им сделал? А? Что же я им сделал? Я, я знаю, не... государь, скволь тяжко. Ох, тяжко. Тяжко. Тяжко. Уж лучше бы сразу убили. В сию уже минуту всех В кандалы в сибирь в каторгу а его александр его расстрелять ваше величество взять под арец всю царскую фамилию без явных улик ни у кого рука не подымется я не найду исполнителей сим можно возмутить всю россию не имея еще через то верного средства спасти особо вашего величества. Так что же? Ваше величество, одно из двух. Либо казнить меня велите тотчас же, как изменника, либо доверьтесь мне совершенно. Немного, сударь, хотите? пронзить ваше величество, сердце, пламенеющее верностью, и с блаженством умру здесь, у ног моего государя лжет. Нет, но ну ведь так лгать нельзя. А если лжет, так не человек, а дьявол. Дьявол. Дьявол. Ваше величество. Верю, верю. Прости. Угодно вашему величеству? Нет, нет, хватит с меня. Ты говори скорее, что делать-то? Вот указ, на сей случай мною заготовленный. Государя наследника в Шлиссельбург, великого князя Константин павлович в крепость, ее величество в Архангельске, великих княгинь по монастырям отдаленнейшим. Подписать? Только указ он и за вашей подписью в руках имея действовать могу без промедления. Еще? Еще? Испокоив государственную спальню, вашему величеству двери забить наглухо. Велел сегодня. Еще? Кавалергарского полка офицеров со всех караулов снять. Ну что вы, сударь, вам долгали. Ребята честно я я их всех знаю. Ваше величество, если вы лучше знать, изволите. Хорошо, делай как знаешь. Все? Все. Виноват, государь, еще одно. говорите тебе, братец, надоело. Надоело. Давид курьер задержан в Гатчино с подложным указом. А Где? Покажи. Ну это же подлинно, это моя рука. Ты что, не видишь, что ли? Вижу, что генерал Рокчеев, враг мой злейший, на мою должность назначается военным губернатором, дабы истребить меня. Вижу и глазам своим не верю. Веришь теперь? то все когда завтра в ночь опять не спать почевать изволььте с богом я за вас не сплю спасибо друг ты ты торопишься идти дело много наступай ну, не погоди Пётр Алексеевич, Пётр, любишь ли ты меня? Ну, что Люблю, господа. Любишь? Ваше Величество, вы же сами знать озволите. У меня только Бог, да вы. Я душу мою положу за вас. Душу твою за меня положишь? Сказал Господь Петру. И петух пропел. Верю, верю. Уж больше верить нельзя. Да я тебя перекрещу. Помоги тебе Бог. С Богом. С Богом. Ступай. Ступай. Ой-ой-ой. Кто? Кто здесь? Это я, Иван, ваше величество А, Иванушка Что ты всю мышь украдёшься? Разбудить боялся, ваше величество Я потихоньку Вздремнул Днём-то вот всё дремлется, а по ночам не сплю А знаешь, Иванушка, ведь нас убить хотят. Что вы, ваше величество, что вы? Ну, что, мое величество, что? А небось, когда меня убивать будут, вы все разбежитесь. Поражу пастыря, и рассеются овцы, и ты, Иванушка... Ты первый? Мышкоюс! <свят> Мышкоюс! Ваше Величество! Ну что, мое Величество, ну что? Что ты трясешься? Слушай, ты что, поверил, что ли? Ты <свят> трясешься! <свят> <свят> <свят> <свят> Я же пошутил! А ты поверил? Мы с тобой еще долго будем жить, поживать! Печку льдом натирать не я, ваше величество, едет бог не я. Не ты, нет, но значит я. Оба мы с тобой, видно, Иванушки-дурачки. Курьера в гатчину и к генералу Аракчееву скакать во весь дух, чтобы к ночи был здесь, чтоб никто про то не знал, даже граф Палин Ты мне за это головой отвечаешь. Понял? Головой отвечаю. Будьте благонадёжны, ваше величество. Я потихоньку, потихоньку. Спать, спать, спать. На сцене два истепняка. Спит. Спит. Эх, эх, эх, помолиться не успел. Слышь, Данилыч, Вороны-то все не угомонятся. Эх, грехи наши тяжкие.